с девичьей мордашкой на груди и английской надписью на пузе. Избранника своего расхваливала как могла. Ты не думай, щебетала она. Он не по бакланке. Он на себя чужую вину принял за авторитета срок отбывал. Его теперь знаешь как уважают. Любопытная личность был этот Федор. Ни за что не подумаешь, что человек явился прямиком из мест не столь отдаленных. Ни татуировки, ни мата, ни жаргонных словечек.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 мыслил вслух Федор. «А в продажу когда?» «Что в продажу?» оторопел и переспросил вдовин. «Ну, это...» И будущий зять указал сперва на браслет, затем на потолок кухни. У Никонора Матвеевича остановились глаза. Он представил себе небо, черное от роющихся беспилотников. Пришлось даже тряхнуть головой, чтобы видение распалось. «Да никогда, наверное», с запинкой предположил он.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 Лагерной фени в их речи также не слышалось. Пока ехали по городу, один лишь раз проскользнуло раздумчиво с Ленцией. «Не, братва, блокироваться надо с креативными людьми». И все. Никонор Матвеевич почти уже освоился в новой для него компании, сидел молчал. Тем более, что с разговорами к нему и не лезли. Замелькали окраины. Хороший человек, восседавший рядом с водителем, опустил стекло, и выглянул. «Висит!»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 и дружески подтолкнул в спину. Приблизились. Здравствуйте. Испытывая неловкость, одиноко произнес Никонор Матвеевич. На него смотрели будто бы в оцепенении, причем не столько в лицо, сколько на маечку с девичьей мордашкой на груди. Наконец громадный Валаокий, тот, что стоял впереди всех, туповато спросил: "Ты кто? Вдовин Никанор".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 «Я тобой горжусь! Мы теперь, батя, первые люди в городе, ты понял? Первые!» У Вдовина переклинило связки, ответить не смог. «Ты прости, что мы тебя там бросили!» «Как ни в чем не бывало», — продолжал Федор. «Ты же еще не в себе был. Ты давай в себя приходи и к нам!» Заквакала, приближаясь сирена, и мимо Вдовина промчался микроавтобус с мигалкой. Потом еще один. Сбросили скорость и свернули с трассы на грунтовку. «Тела подбирать». «Ага, слышу!» — подтвердил Федор. «Укройся, батя! Вечером перезвоню!» Укрываться было поздно, да и не зачем. Одинокий прохожий на пыльной обочине, судя по всему, подозрений у полицейских не вызвал. Хотя вполне может так случиться, что вызовет еще. По сути, принял участие в войне двух банд. При этой мысли стало совсем плохо. «Господи, помоги!» Мысленный исторг вдовин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 «Двух дней не хватило. Его ж отстранить собирались. Хапнул козел непочину, А с заместителем его мы бы горе не знали». Спохватился, понял, что говорит не о том, а помнясь, продолжил с отдышкой. «В думе встречаться нельзя. Передам вас рук на руки Саше, а там уж он сообразит, как быть». Показался бульвар, где вдовина и высадили. Очутившись на тротуаре, он перевёл дух и попытался собраться с мыслями. В Думе встречаться нельзя. С кем нельзя встречаться в Думе? Наверное, с шефом. Зачем шефу личная встреча с Авдовиным? Уволить? Отругать? Выяснилось, что отругать. Вскоре напротив переминающегося убровки Никанора Матвеевича остановилась машина, за рулем которой сидел Александр. Рядом с ним громоздился кто-то неведомый. Шеф...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 Петрович увидел, велел остановиться, дверцу открыл, ну и отчехвостил по всему обыкновению. Да, дуплетом, без сознания. В больницу везу. Нажал кнопку, поглядел на оцепеневшего вдовина. «Все путем, Никанор Матвеевич», — утешил он. «Увольнений не будет. Работаем дальше». «Ну и кто он теперь? Киллер?» Именно так. Скромно оплачиваемый киллер.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 в которую почему-то затесались также две кряжестые злобные тетки. «Что?» — у него сел голос. «А вот позовем сейчас полицию, тогда узнаешь чего!» — пригрозила, сверкая глазами одна из теток. «Чего?» Смуглый, горбоносый юноша с полупрозрачной мефистофельской бородкой сделал шаг вперед. «Вы оскорбляете чувства верующих».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 — грянула тетка. — Зови полицию и наших веди. Кто-то куда-то метнулся. Никонор Матвеевич отнял взгляд от маечки и обомлел. Столько правоты было в широко раскрытых глазах, такой решимостью дышали молодые лица, что вдовину почудилось, будто он стремительно съеживается до микроскопических размеров. Еще мгновение, и его просто не станет. Бежать. Беззвучно шевельнулись губы. Вдовин повернулся и побежал.